После пленума Бюро райкома закончилось, а люди толпились вокруг секретаря, напоследок закуривали здесь же в кабинете, посыпали пеплом кумачевую скатерть. И пепел на скатерти, и сизые ветки дыма над головами, и сдвинутые стулья — все было явным беспорядком, нарушившим обычную строгую чистоту в кабинете. Но Андрей любил этот беспорядок поздних райкомовских часов, любил гурьбу людей, которые все пытаются и никак не могут разойтись, вспышки смеха, словесных схваток и споров, кипение взволнованных умов и сердец. Здесь была его стихия. Прошлой ночью он вернулся из города и не спал до утра, готовясь к бюро. День выдался горячий. Андрей не выходил из райкома, не думал о себе, не ощущал себя и только сейчас, когда кончилось бурное совещание, вдруг почувствовал расслабленность и странную невесомость тела. Надо было идти спать, но ему не хотелось уходить. Он откинулся в кресле, прислонился затылком к высокой спинке и, прищурив набрягшие от бессонницы веки, смотрел на второго секретаря Лукьянова. Желто-смуглое татарское лицо Лукьянова двоилось и расплывалось в глазах. Слова его долетали откуда-то издалека. Лукьянов стучал кулаком по газетному листу с решением февральского пленума и не говорил, а выпаливал слова в лицо начальнику строительного отдела райисполкома, розовому как младенец Лаптеву. «Здесь в решении указаны все возможности для подъема, для взлета, а мы — решающее звено МТС, а у нас до сих пор не закончено строительство и оборудование». «К апрелю кончим», — сказал Лаптев. «Ой, знаю я твою поворотливость. Он меня повернет», — косясь на Андрея, и намекая на недавний крупный разговор с ним, ответил Лаптев. «Он меня омолодит. Андрей...» Расмеялся своим мальчишеским смехом. «И омоложу. С одного раза не выйдет, с двух получится. Я тебя знаю», — вздохнул Лаптев. «Ты даймешь человека». «Петрович даймет», — с удовольствием подтвердил Волгин, секретарь райкома, по кадрам. Он перед совещанием вернулся из поездки по району. Худое лицо его было обветрено, веки покраснели, но глаза за круглыми очками оживленно блестели. Ему, как и Андрею, хотелось спать, но и не хотелось уходить из райкома. «Надо, к апрелю», — сказал Андрей. «Как воздух нужна району, хорошо оборудованная МТС?» «Сто тысяч тракторов за сорок седьмой, сорок восьмой год», — мечтательно продолжал он. «Триста двадцать пять тысяч, треть миллиона тракторов к концу пятилетки». «Нет, вы представляете, что это значит?» Он говорил, оживляясь каждым словом. «Через три-четыре года в районе будет сто тракторов. Это больше, чем я имел на Кубани. Помню, у нас весной на пробном выезде идут трактор за трактором через всю станицу. Земля гудит, с потолков штукатурка сыплется, силище». Он на миг зажмурился, чтобы лучше представить памятную картину. И не то вздохнул от удовольствия, не то протянул. «Ах!» Мы сами себя не узнаем в конце пятилетки. Он увидел дружелюбно насмешливые улыбки окружающих и сам улыбнулся. Любовь к разговорам о необыкновенном будущем района и бесконечные воспоминания о Кубани — это были две слабости секретаря, которые хорошо знали, прощали ему и даже любили в нем его товарищи. Петрович в облаках. — говорили в таких случаях райкомовцы. Андрей и сам знал эти свои слабости и обычно сдерживал себя, но сейчас, в минуту усталости и особой близости с товарищами, ему захотелось дать себе волю помечтать вслух. — Ты чего улыбаешься? — обратился он к Лаптеву. — Посмотрим, кто из нас будет улыбаться в 1950-м. — Да ведь я не против дела. «Я же не работе, а разговором улыбаюсь!» «А разве плохо об этом поговорить?» — мечтательно возразил Андрей. «Разве это плохой разговор?» Волнение, вызванное совещанием, еще жило в нем, и люди, теснившиеся вокруг, казались особенно хорошими. Когда комната опустела, и Андрей тоже собрался домой, в дверь просунулась голова работника райсполкома Травницкого. «Разрешите к вам, Андрей Петрович?» «Что у вас за срочность?» «Даже чрезвычайность?» «Входите», — сухо сказал Андрей, настораживаясь и чувствуя, что с появлением этого щекастого, узкоглазого человека в атмосферу праздничного подъема, которая царила в кабинете, входит что-то мелкое и будничное. Травницкий приехал... В район недавно привез хорошие характеристики, работал энергично и точно, был щеголеват и подтянут. На лице его всегда сохранялось выражение бодрой готовности. Говорил он с Андреем лаконичным языком рапортов, на вызовы являлся минута в минуту и демонстративно смотрел на часы, подчеркивая свою аккуратность. Все в его поведении одновременно и импонировала Андрею, любившему строгую организованность в работе, и раздражала нарочитостью, подозрительной, как всякая нарочитость. Травницкий вошел, осторожно и четко шагая и всем своим видом показывая крайнее уважение к секретарю райкома и его кабинету. «Марширует, как на параде», — мысленно отметил Андрей. «Садитесь, что у вас?» «Я не стал бы вас беспокоить, если бы мне не сказали, что завтра с утра вы уезжаете по колхозам. Дело в том, что сегодня мною лично обнаружен факт, о котором я нахожу необходимым сообщить лично вам, а не по своей инстанции». «Да, да», — все больше настораживаясь, спросил Андрей. «В колхозах заряд». трактор, светлый путь, я слышал разговоры в массах о том, что в Первомайском колхозе в связи с решением пленума колхозники бросили работать на лесоучастке. Как? Как? Андрей наклонился к Травницкому. Мне характеризовали это именно так, скромно и с достоинством подтвердил Травницкий. Несмотря на все протесты начальника лесоучастка, лесозаготовители первомайцы забрали свои подводы и покинули лесосеку. Факт имеет большой резонанс и вызывает в районе множество нездоровых толков. так так так, быстро говорил андрей, пытаясь вдуматься в смысл рассказа и уловить его подоплеку. Что подоплека была, он безошибочно чувствовал, но в чем она? Еще не мог определить. «Вы попытались уточнить, в чем дело?» – спросил он. «Об этом я хочу доложить. Я заехал в Первомайский колхоз, председателя не застал, а со слов колхозников установил, что все это в связи с нарушением демократии председателем. Последний якобы на основании решения февральского пленума вздумал исполовинить приусадебные участки». Колхозники возмутились и в знак протеста бросили работать. Я щел долгом сообщить вам об этом факте, чтобы уяснить для вас характер разговоров в массе. Хорошо. Что еще? Как председатель? Да как вам сказать? Говорят, что пьет, нарушает демократию, с женой у него какая-то ерунда, и вообще крайне, крайне как бы это определить? Ну. «Как определите?» «Затрудняюсь. Затрудняюсь определить, но считаю нужным сигнализировать». «Хорошо. Я завтра же все выясню. А вас прошу до выяснения не говорить об этом во избежании лишних толков». Травницкий ушел. Андрей прошелся по комнате. Ему не хватало Валентины. Несколько дней назад она уехала в город на месячные курсы агрономов-мичуринцев. и теперь он досадовал на себя за то, что отпустил ее не вовремя. Андрей нажал кнопку и вызвал Волгина. Волгин вошел быстрыми шаркающими шажками. Кожа на его вислых щеках шелушилась, бледные губы сохлись и потрескались, добрые светлые глаза покраснели и радостно щурились за круглыми очками. Вид у него был одновременно измученный и довольный. «Ты меня звал, Петрович?» Он улыбнулся, и кожа на его щеках собралась крупными складками. «Садись, расскажи о поездке». Семь колхозов объездил. Еще и дома не был, с машины прямо на бюро. Ноги не держат, говорил Волгин, умащиваясь в кресле. «Какое место не тронь, все болит. Стар». Стар становлюсь. Раньше бывало, по триста километров в сутки сделаешь, и хоть бы что. А вчера полтораста едва дотянул, однако выдержал. Давно ли ты работу на километры меряешь? Не железнодорожный состав, чтобы все переводить на тон на километраж? Ты мне вот что скажи. Когда ты был в колхозах Первомайском, в Заре, в тракторе? Да вчера и был, и в Заре, и в Первомайском. Рассказывай. Что ж тебе рассказывать? По лесозаготовкам планы выполняют, навоз возят. Лекторы приезжали на той неделе. Какое настроение у первомайцев? Что ж настроение? Боевое настроение. Поднимаются мало-помалу. Председатель авторитетный, энергичный, народ дисциплинированный. Андрей сердито двинул чернильницей. Вот и разберись тут. Сегодня Травницкий там был, приехал, говорит, бросили работу на лесоучастке, слухи ползут по всему району председатель пьяницы и безобразник. Вчера ты был, говоришь? Все в порядке? Народ дисциплинированный, настроение боевое. Бортникова я еще до войны знал, Андрей Петрович. Так ведь я тебя не про довоенное время спрашиваю, а про вчерашний день. Что там вчера делалось? «Бригадира лесозаготовительной бригады Матвеича, старика такого бородатого, видел?» Волгин потер очки, словно они ему мешали, подвигал бровями и виновато ответил. «Не видал, Андрей Петрович. А бригадира комсомольской бригады Алексея Березова видел? Или звеневую Любаву Большакову? Знаешь, красавица такая». «Знать-то знаю, но увидеть не пришлось. Кого же ты видел? Самого Бортникова». Что же, он один был в правлении? Да, я в правлении это не был. Где же ты был? На фермах? На поле? Не был я на фермах. Так где же? Все более раздражаясь, но сдерживая раздражение, допытывался Андрей. Волгин опять принялся за очки, и по этому жесту видно было, как неловко он себя чувствует. Андрей терпеливо ждал, пока Волгин кончит возиться с очками. Наконец Волгин оставил очки в покое и решительно заявил. «Признаться тебе, Андрей Петрович, попал я в Первомайский на последнем перегоне, и до того у меня все суставы разломило, что ноги не шли. Вызвал я Бортникова к машине, да и поговорил с ним». Андрей встал. «Так зачем же ты туда ездил?» «Нет, ты скажи, зачем? Ты что же, ездишь по району километра считать, а?» «Нет, Семен Семенович, уважаю я тебя, уважаю и ценю, но этой твоей привычки не могу переносить. Да и не у одного тебя, а у многих вижу эту ненавистную мне приверженность к гастрольным поездкам. Объехать десять колхозов в сутки, а потом сидеть с видом мученика долго? А какой след остается от таких поездок? Кому это нужно? Нет, ты скажи, кому это нужно?» — наседал Андрей на Волгина. Волгин Обиделся, выпрямился в кресле, лицо его стало строгим. Ты меня по себе не равняй, Андрей Петрович. Ты здесь года не живешь, а я здесь с пастухов начинал. Я в одну минуту то увижу, чего ты в день не высмотришь. Я не только каждую колхозную семью до третьего поколения знаю, а и каждого колхозного коня со всеми его прародителями. и поэтому ты считаешь возможным и руководить, не вылезая из эмки? Ты скажи, как в колхозе прорабатывали решение февральского пленума? Об этом у меня с Бортниковым разговора не было. Ну вот видишь, не было. А до меня слухи доходят о том, что они якобы на основании решения пленума половинят приусадебные участки. А ты, райкомовец, вчера там был. а ни во что не сумел вникнуть, оказался не в курсе дела, ничего не знаешь, ничего не можешь объяснить. Нет, ты скажи мне, зачем ты туда ездил? С новой энергией обрушился Андрей на Волгина. Что ты там делал? На что смотрел? О чем думал? Когда Волгин ушел, Андрей еще долго ходил по кабинету и не мог успокоиться. И рассказ Травницкого, и неполадки в Первомайском колхозе, и бестолковая поездка Волгина — все это были звенья одной цепи. — Вот работаешь, — думал Андрей, — все идет на подъем, все хорошо, начинают тебя хвалить, ты понемногу успокаиваешься и просматриваешь одну недоделку за другой, а они рано или поздно дадут о себе знать. На рассвете следующего дня Андрей выехал в Первомайский колхоз. Утреннее солнце, багряное, прихваченное морозом, изредка мелькало за стволами. Свет его сочился сквозь ветки. В скованной тишине отчетливо пели пилы, разносился звонкий перестук топоров. Невдалеке был лесоучасток. Навстречу то и дело попадались машины, тяжело груженные бревнами. Краснощеки девушки, и парни, казалось, чудом держались на бревнах, вскрикивали и разражались смехом на ухабах. «Движение, что в Москве у оперного», — сказал шофер. «Одно слово — трасса. Дальше большаком ехать или напрямик лесной дорогой?» «Напрямик», — рассеянно ответил Андрей, погруженный в свои мысли. Он вспоминал... прежние посещения Первомайского колхоза. Машина поднялась на холм. Облитые сквозным светом розоватые прямые, как струны сосны, стояли по обе стороны дороги. Чистое небо сквозило между стволами. Это был участок Мачтовки, любимый участок известного в области лесничего Михеева. Михеев, приятель Андрея, Восьмидесятилетний старик всю жизнь прожил в лесу. Дети его были лесничими, внуки учились в лесном институте. Себя он называл не лесничим, а лесоводом или лесолюбом. Он знал каждую сосну. Лечил больные сосны, обрубал сухие сучья, очищал лес от валежника, и словно в благодарность за уход мачтовка росла здесь на диво, ровное, сильное, чистое. Глядя, как покачиваются в синей высоте опушенные розоватым снегом вершины, Андрей с неожиданным волнением подумал о себе, о своих товарищах, о коммунистах района. Все мы лесоводы и лесолюбы. также очищать нам свои леса от валежника и хвороста и растить людей такими же прямыми и сильными, как эти мачтовки. Ему не терпелось скорее взяться за дело, скорее разобраться в том, что творится в Первомайском колхозе. Он нагнулся к шоферу и нетерпеливо тронул его за плечо. Что ты тащишься, сержант, как по минному полю, дай же скорость. Раздвинулись леса, поднялся высокий холм, как на ладонь легла уютная небольшая деревушка, раскинувшаяся на крутом склоне. Андрей решил заехать на дом к председателю. «Здравствуй, Василий Кузьмич», — говорил он, расправляя закоченевшие в долгой дороге плечи. «Извини, что прямо к тебе. Хотелось для начала поговорить наедине». «Рад тебя видеть, Андрей Петрович». Давно не заглядывал. Раздевайся. Ты, однако, еще выше стал с тех пор, как я тебя видел. Как он у вас в доме помещается, хозяйка? Здравствуйте. Извините, что я к вам без предупреждения. Тоненькая, большеглазая женщина неумело подала несгибающуюся жесткую ладонь. Милости вас просим. Извините, что не прибрано. Что-то очень приятное, певучее есть в ней. Только какая-то грусть в глазах и какое-то отсутствующее выражение. А вообще красивая пара. И дочка хороша. Чернобровая девочка выглядывала из-за материнской юбки. «Здравствуй, чернавочка!» Она наклонила голову на бок, выставила лоб, сразу стала очень похожа на отца и улыбнулась внезапной и неудержимой улыбкой Василия. «Здравствуй!» А я тебя знаю. Вот тебе и раз. А кто я такой? Ты нам на елку игрушки присылал. Ты, Андрей Петрович, райком. Вот это так фамилия, расхохотался Андрей. Ну и молодец. Василий Кузьмич, ты слышал, что она сказала? Ведь лучше, пожалуй, не придумаешь. Ну, разодолжила ты меня, чернавочка. Авдотья была рада приходу секретаря. Ей трудно было оставаться один на один с Василием. В последнее время она чувствовала, что какая-то неизвестная ей тяжесть гнет мужа, но он упорно молчал. Отчужденность их стала так велика, что Авдотья уже не пыталась нарушить молчание. Говорить было еще труднее. Прасковья и Катюша хворали. Авдотья разрывалась между работой на ферме и домашними делами и была рада обилию дел и забот, отвлекавших ее от невеселых мыслей. Пока она готовила завтрак, Василий и Андрей разговаривали. «Как дела? Как настроение, Василий Кузьмич?» «Настроение лучше не надо. Вот оно, мое настроение». Он показал на газету с решением пленума. «Подарок? Именинником хожу». Ну, рад слышать. А мне говорили не весь что, будто у тебя тут колхозники бросили работать на лесоучастке. Кто сказал? Травницкий. Ну, этот тебе наговорит, нахмурился Василий. Пустяковый мужичонка. Этого у нас не было, а недоразумение было, это действительно. Как получили мы решение, так вздумали переменить приусадебные участки. Тут прямо записано, вот гляди. Расхищение колхозных земель, видишь? У нас это тоже наблюдается в отдельных случаях. Стали мы мерить участки, а тут кто-то и пусти слушок, будто я все участки хочу половинить. Народ как узнал, так и посыпал с леса заготовок. Завтра опять отправляю. Андрей потемнел. Сколько дней прогуляли? Вчера полдня до сегодня. Почти два дня прогуляли. Он прошелся по комнате, заложив большие пальцы обеих рук за ремень гимнастерки. Как же это все-таки могло получиться, а? Ты с народом прорабатывал решение пленума? А чего его прорабатывать? Тут все ясно написано. Бери да читай. Народ у нас грамотный. Смерть не люблю я говорильни. Ты не поговоришь? Так другой кто-нибудь поговорит? Да только не теми словами, какими надо. Факт на лицо. Ты не говорил с людьми, кто-то этим воспользовался, и вот у тебя два дня прогула. Кто виноват? Один ты. Но главное не в этом. Главное — политическая сторона вопроса. Кто-то воспользовался твоей ошибкой, и вот уже по району ползут слухи. Это, друг хороший, последствия твоего не только административного неумения, но и политической твоей близорукости. Василий не просто слушал Андрея, а ловил слова, и видно было, что в уме его текут свои мысли, что каждое слово Андрея как-то переворачивается, перерабатывается в его мозгу, и что процесс этой переработки нелегко дается. «Ведь ты не только хозяйственник, ты коммунист и политический руководитель», — продолжал Андрей. — Стоило тебе забыть об этом, и вот у тебя даже решение пленума пошло боком. Ты хочешь выполнить решение пленума, а у тебя прогулы. И о тебе, о твоем колхозе слухи ползут по району. Факт как будто бы небольшой, а большие ошибки твоей он показывает, Василий Кузьмич. — Это бывает, — горько вздохнул Василий. — Иной раз и всего-то два слова — А они тебе такое нутро обнаружат, что дух займется. Что-то неладное с этим человеком, — подумал Андрей. Он сел рядом с Василием и заговорил негромко и доверительно. Я сам, когда продумывал решение пленума, много нашел у себя ошибок. И такая разобрала меня досада. Ведь то, что я до сих пор по-большевистски вплотную не занялся вашим колхозом, — моя ошибка. Да. «В долгу я перед тобой, Василий Кузьмич! Вот о чем сказал мне пленум Центрального комитета нашей партии!» Вместо того, чтобы распекать Василия за промах в работе, секретарь сам заговорил с ним о своих ошибках. Подобное поведение было не свойственно Василию и озадачило его. Андрей протянул ему портсигар, и они молча закурили. Две синеватые струи дыма сплелись и поплыли по комнате. Из-за перегородки доносился тоненький шепот больной Катюшки и невнятные ласковые слова Авдотии. Капли на недавно политых кустах герани лучились. По белоснежной занавеске, закрывавшей полки с посудой, шествовала шеренга алых, вышитых крестом петухов. Вышивки, как у моей Валентины, — подумал Андрей. И уют, и нет уюта. За все время, пока я здесь, они не обменялись ни словом. Он ткнул в пепельницу недокуренную папиросу и спросил, — Кто у тебя сейчас бригадир? — Алёшу я знаю, редкостный парень. — А кто во второй бригаде? — Кто на лесоучастке, в огороде, на фермах? — Во второй бригаде Пимен Яснев. Золотой старик, только годится ли в бригадиры? Тут надо человека с задором. Надо бы, да откуда взять? На лесоучастке, Матвеич, огородная бригада пока ходит без бригадира. И на ферме, вот она. Он кивком головы указал на жену. Слишком пристальный взгляд секретаря смутил Авдотью. Как у вас с выпасами? Нельзя похвалиться. Выпасы дальние. «Да и травы не хороши. Надо вам засушить болото у поймы», — мгновенно оживившись, заговорил Андрей. «Я летом проездом осмотрел пойму. Там и дела-то не так уж много. Прорыть сквозную канаву с двумя рукавами сразу можно осушить гектаров до десяти, вы представляете?» Он вырвал листок из блокнота, взял карандаш, быстрыми точными штрихами начертил план. Здесь пойма, сюда склон, канава должна пройти так и так. Выкорчевки там немного, пять-шесть пней, да, с полгектара кустарника. Заизвестковать почву, засеять травами, и выпаса лучше не надо, и близко, и река рядом. Авдотья с недоверием смотрела на летящие линии чертежа. На бумаге-то оно быстро. А на деле с необходимой работой не управляемся, доконав ли тут. А секретарь уже засыпал ее новыми вопросами. Как с кормовым севооборотом? Сколько собрали семян с многолетних трав? Авдотия отвечала, не в попад и не складно. Она работала на ферме старательно. соблюдала чистоту и режим дня, вела строгий учет продукции следила за тем, чтобы доярки тщательно выдаивали коров. Ей казалось, она делает все, что возможно сделать, но вопросы секретаря заставили ее по-новому посмотреть на свою работу и встревожили ее. О чем он в первую очередь спрашивает, то у меня на последнем месте. Или я не за тот конец берусь? Андрей заметил ее растерянность и умолк, задумавшись. Желтовато-белые тарелки то и дело стукались друг о друга в ее руках. То ложка, то вилка падала на пол. «Что же это со мной?» — мысленно досадовала она на себя. «Совсем недотепой покажусь человеку». «Вы проходили курсы по животноводству?» «Что вы читаете?» «На курсах я не была, а книжки у меня есть». Только там больше про клевера, да про концентраты. Не по нашему колхозу. Вот тебе и раз. Не по нашим возможностям. Так я хотела объяснить. Светлые брови секретаря дрогнули и приподнялись у висков. Рещи обрисовались скулы. Казалось, слова вдоти ударили его по наболевшему месту. «Вот что обидно слушать», — тихо сказал он. Мы своих возможностей иной раз не только не используем, но и не замечаем. Ну, если бы их не было, другой разговор. Но ведь есть же они, есть. Только потрудись над ними, только руку приложи, а мы по ним ходим, как слепой по золоту». Горечь, досада, упрек звучали в его словах. Ненароком обидела я человека. С удивлением подумала о Вдоте, а секретарь продолжал. какие луга можно завести тут же у села возле поймы, продержать их под клевером года два и обеспечим урожай в двадцать пять центнеров. Стыли щи в тарелках. Молча слушала Авдоте секретаря, прислонившись к печке, забыв о своих обязанностях хозяйки.